как и представитель Австралии, я считаю это неверным. Расследование подкомитета отнюдь этого не установило. Громыко, СССР. Поправка, предложенная господином Кадоганом, совершенно устраняет основной смысл и основное содержание резолюции, предложенной польским представителем господином Ланге, которая рекомендует, чтобы Совет безопасности оставил испанский вопрос в своей повестке дня решил, какие меры он в дальнейшем может принять в связи с рассмотрением испанской проблемы. Господин Кадаган предлагает, чтобы Совет Безопасности вынес решение о том, чтобы передать этот вопрос в Генеральную Ассамблею. Я считаю, что было бы неправильным в настоящее время соглашаться, с одной стороны, на то, чтобы испанский вопрос остался в повестке дня, с другой стороны, заявить, что когда Совет Безопасности возвратится к этому вопросу, должен передать испанский вопрос в Генеральную Ассамблею. Одно другое исключает. Одно предложение противоречит другому. К сожалению, я не могу дать согласие на принятие поправки, которая была предложена господином Кадаганом. Господин Паради, Франция. Я понял предложение Польши не совсем так, как его только что изложил представитель СССР.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 Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. «Я не считаю сколько-нибудь целесообразным снова объявлять об отношении правительства Соединенных Штатов к режиму Франка. Об этом говорилось неоднократно, ясным и определенным образом. Я только хочу сказать, что не смогу принять предложение представителю Польши, если не будет принята поправка сэра Александра Кадагана, дабы установить совершенно определенным образом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 ни при каких условиях не будет обсуждать этот вопрос. Такого пункта не содержится в резолюции господина Ланги. Но согласиться с предложением господина Кадагана, это значит уже сейчас решить вопрос о том, что Совет Безопасности, когда он возвратится к рассмотрению испанской проблемы, должен передать все дело Генеральной Ассамблеи. Вот что означало бы принятие поправки господина Кадагана. Спрашивается, для чего же тогда испанский вопрос вопрос оставлять в повестке Дня Совета Безопасности? Не для того ли, чтобы он был потерян в архиве? Господин Ланге, Польша,